Глава 6. Синхронизация 3,9%. Панкрат. Значилось на нашивке человека, усевшегося ко мне за столик, когда я уже чаем баловался. Вот только комбинезон у него был побогаче моего. Ну, знаете, вот крой у солдатской и у генеральской шинели практически одинаковый. Но ни один человек в здравом уме первую со второй не спутает. Так и тут. пошито явно в одном месте по одним лекалам. На этом сходство и заканчивалось. Сам человек был каким-то обычным. Простое русское лицо, рыжеватые волосы и курносый нос. Не будь у этого товарища невероятных, желтых глаз, решил бы, что он представитель конторы глубокого бурения. Эти да, эти любят, чтобы сотрудники выглядели среднестатистически, как все. «Мой позывной», — человек указал ладонью на нашивку. «Я ваш куратор. Мне передали вашу просьбу о встрече. Что-то серьезное?» «Кому как», — пожал я плечами. «Дружить с этим желтоглазым господином, сшитым из самой дорогой ткани комбези, я не собирался». «Мне вот да». Куратор вскинул брови, приглашая высказываться. «Мне сказали, что еще перед первым сеансом операторам здесь, на Земле, давали некие вводные данные. Общее устройство носителя, основные параметры планеты, ну, вы понимаете». Панкрат коротко кивнул, как клюнул, и промолчал. «Мне не нужны лекции маститых специалистов», — с некоторой линцой в голосе продолжил я. «Просто сведения, которые могут быть, там мне полезны. Это возможно?» «Да». Коротко, даже не подумав, как-то объяснить то, что сбросили меня с лодки. Учись плавать. «Комендант выдаст вам планшет. Вся доступная операторам информация будет содержаться в его памяти. Это все?» «Да». Лаконично, специально не став благодарить, признался я и отвернулся к окну. Горы, за верхушки которых зацепилась сизая туча, интересовали меня больше, чем этот мужик с тигриными глазами. Хозяин жилого блока обзывался как в общежитии комендант. Нашивки у него на засаленном комбезе не присутствовало. Он как-то там представился, я не запомнил. На редкость неприятный тип. Излишне суетливый и с бегающими глазками». Надоедать бытовыми проблемами я ему не собирался, и приятельствовать тоже. Просто ткнул пальцем в свой ник на одежде, сгреб планшет, да и отправился себе в освояси. До следующего сеанса нужно было еще успеть сделать очень важное дело – поискать в сети информацию об этой таинственной компании. Оценить, так сказать, ее место в мире – но и попытаться вычислить, что же этакого откопали в органах инопланетных тварей головастые ребята. Очень уж близко к сердцу я принял эту необычную колонизацию. Никак не игру нет, у меня почему-то как раз таких ассоциаций не возникло. Ну да, капсула полного погружения, эксперименты с погружением пользователя в виртуальный мир давно велись. Шлем, потом набор сенсоров на конечности для игроманов стали обыденностью, без которых уже и игра не игра. Никто теперь уже за клавой с монитором не сидит. AWSD не давит. Но вот такого практически полного переноса сознания в тело находящегося черт знает где андроида. Это сильно. Это прогресс. Был на все сто уверен, что ученые на цифровой модели колонизации не остановятся что может и не сейчас, через год, через пять, через пятьдесят, найдут все-таки способ, как протащить через червоточину живого человека. И вот тогда те, кто стоял у истоков освоения экзопланет, мы, операторы, может нехило так приподняться в новом мире. Если, конечно, сейчас, пока кроме нас там нет никого, грамотно там окопаться. Обзавестись чем-нибудь важным, месторождением, заводиком, дырой в земле, где алмазы живут, землей, наконец. Ну а что? Прикупить у компании пару сотен квадратных километров и выстроить на этом клочке свое собственное государство. Почему нет-то? Это сейчас в программу колонизации можно только ввести деньги, официально я имею в виду, а потом, быть может, это вроде как внутренняя валюта коммерческой организации может стать мировой. И принимая во внимание богатство ресурсов на нетронутой цивилизации планете, деньги эти могут стать куда круче доллара. Старый добрый бакс-то по большому счету только на понтах США держится. И если у кого-то этих самых будет больше, тут же сдуется как надувной шарик. И весь вопрос только в том, как много всего нужного и как быстро мы операторы на планете найдем и начнем стаскивать на склады. То, что земной цивилизации давно уже не хватает ресурсов, ни для кого не секрет. Из-за редкоземельных металлов вон чуть не война началась, когда Китай их поставку на мировой рынок сократил. И еще вопрос, что нашли в органах, если не постеснялись транспортный челнок лишний раз на землю и обратно сгонять? Сколько адских миллионов в мировых конвертируемых валютах каждый такой рейс стоит, одному богу известно. А тут не погнушались, плюнули на непредвиденные расходы. Значит, отбили прибылью, это к гадалке не ходи. И еще больше отобьют, пока вся наша толпа эту органику со стены тоннами таскает. Только мир еще не гудит от экстренных новостей, не взорвана невероятными сообщениями всемирная сеть, не умничают говорящие головы в телевизорах. Так, словно ничего особенного и не произошло или открытие искусственно тихорят, не хотят раньше времени делать достоянием общественности, сдерживают ажиотаж. И если я прав, и если акции этой компании вообще продаются на бирже, самое время сделать исключительно удачное приобретение. Главное, чтоб шум в самое ближайшее время не начался. Потом-то я найду способ связаться со своим брокером. Дома удобно устроился на диване и включил планшет. Запустил поиск по сети всего, что касалось бы компании. И пока колесико крутилось, нашел и открыл данные по ТТХ андроидов и информации о планете. Умные слова ничего мне не говорили. Какие-то шибко навороченные шарниры и продвинутая система мышц. Управляющие модули, система связи в груди. Сенсоры, сканеры, система питания. Знающему человеку эти цифры многое бы сказали. Мне почти ничего. Уязвимые точки только. Пригодится. Запомнил. Планета. Расстояние до Земли. Средний диаметр. Притяжение чуть выше, на десятой доли процента, чем нам привычное. Состав атмосферы. Качественные фото из космоса. Огромные материки и не особенно глубокий океан. Более 70% суша, невысокие горы, низкая вулканическая деятельность. Ориентировочный возраст планеты. Что же это должно значить? Результаты сканирования горных пород. Приложенная карта была мелкой и плохого качества. Но в непосредственной близости от точки высадки отметок выходов различных руд было больше всего. Если кому-нибудь нужна была причина, почему колонизационный модуль приземлили именно в этом месте, то это она и была. Закрыл. Понадеялся только, что девайс не отберут в ближайшее время. И когда мало-мало разберусь, можно будет вернуться к данным и подсмотреть нужное. Сеть тоже не порадовала. Десяток сообщений мировых информагентств об открытии «Червоточины», и о начале программы колонизации. Репортажи с места строительства где-то в Африке гигантского космодрома с настоящей фабрикой по обслуживанию челноков. Три снятых компании на экзопланете ролика. Бодрые слова ведущего о громадных перспективах. Вот, собственно, и все. Никакого ажиотажа и восторгов. Человечество не поверило. У человечества было полно насущных проблем. Возня кучки инвесторов никого не интересовала. А, и еще куча на сотнях языков приглашений посетить центры адаптации операторов и выяснить свой уровень синхронизации, обещания высокой зарплаты, соцпакета и даже смены гражданства для выявленных уникумов. На официальном сайте компании люди задавали вопросы и получали официальные, прямо-таки сияющие позитивом ответы. Все. И да, акции компании присутствовали на биржах. Только, наверное, из-за присутствия организации в не особенно надежных странах в голубые фишки не входили, считались рискованными и не особенно ценились. 6,87 долларов за штуку. Для компании с оборотом в сотни миллиардов это ничтожно малая цена. И интуиция прямо-таки требовала от меня решительных действий. Значит, пора искать способ, как, не привлекая внимания недоброжелателей, дать указания брокеру. Прежде чем лечь отдыхать, еще раз напомнил сам себе о необходимости посетить залы модернизации. Логически рассуждая, раз на полигоне можно было скачать базу по работе с синхронизацией, то и весь ассортимент продаваемых компанией апгрейдов тоже. И, скорее всего, с возможностью обновления. Лафер говорил, что внутри центра действует устойчивая связь. Так или иначе, это следовало проверить. Не тут-то было. Стоило открыть глаза в чучеле, как услышал низкий, выматывающий душу вопль ревуна всеобщей тревоги. Всем операторам немедленно вооружиться и прибыть на стену для отражения атаки монстров. Снова и снова повторялось на четырех языках изо всех динамиков. Пришлось откладывать планы на будущее и быстрым шагом идти в арсенал. По пути проверил список друзей и обрадовался, когда выяснил, что Лафер в сеансе. Тут же напечатал ему сообщение и уже через минуту получил ответ. «Хватай пушку и шуруй на северную стену. Не забудь скачать обновление, Это важно». Оператор ЛИС, 3 и 9, считал данные сканера робот в арсенале. Среднее автоматическое оружие начального уровня. 4 магазина. Обновление, уточнил я. Система была обновлена при активации сеанса связи. Равнодушно отмел претензии компьютер. Следующий. Аншлага не наблюдалось, но пара чучел других операторов за спиной успела набраться. Никто не подгонял, не торопил. Или люди привыкли, адаптировались к этой затянувшейся осаде. Нашествия превратились в нечто понятное и обыденное. Или никто всерьез не верил, что твари могут что-то сделать со стеной, да хотя бы забраться на самый верх, или и то, и другое. Прикатила тележка с уже знакомой моделью автомата и четырьмя брусками магазинов. В первый раз запасные обоймы развешивал мне на грудь складской робот. Теперь, зная, что они просто примагнитятся там, где надо, сделал это сам. А вот стоило взять в лапы автомат, кроме привычного перекрестия прицела, перед глазами всплыла еще одна новость. Экипировано среднее автоматическое оружие АР-115. Адаптация среднего автоматического оружия оператором 15%. Ох, ни хрена же себе! вырвалось у меня. Это что за хрень? Но никто мне не ответил. Пришлось отложить выяснение подробностей до встречи с Лафером. Понадеялся, что уж он-то точно в курсе сути обновлений. «Поторапливайтесь!» — рявкнул, вкатываясь в не особенно просторное помещение очередной Волли. «У нас угроза прорыва периметра!» Заработать на пустом месте какое-нибудь наказание совершенно не улыбалось. Браво, вскинув адский толстый ствол оружия к потолку, чуть ли не строевым шагом отправился воевать. Оценил еще одно незначительное изменение, так сказать, интерфейса. Справа вверху появилась шкала, показывающая стороны света. Покрутил головой, выяснил, которая из стен северная, да и пошагал навстречу со знакомцем. Еще была надежда подзаработать. Еще на полигоне обнаружил, что мой чуча, тоже оборудован встроенным ножом. Как потрошил труп Илафер, я прекрасно видел. На миллионы монет в час не рассчитывал, а хотел просто попробовать. Ну и несколько сот коинов лишними не будут. Подниматься на гребень стены пришлось аккуратно. Тут и там на пандусе валялись пустые магазины к таким же автоматам, как у меня. Изредка более серьезные коробки, к оружию явно более серьезному. Было опасение наступить на что-нибудь скользкое, да и громоздякнуться к чертовой матери сверхотуры. Вот бы смеху было. Шею свернуть для андроида деяние смертью невознаграждаемое, а вот на смешке более продвинутых операторов. Это могло быть неприятным. Впрочем, никому до меня не было дела. Защитники первой и единственной крепости человечества на этой планете орали на разных языках что-то матерное, И почти без пауз расстреливали безгильзовые боеприпасы. В мою сторону никто и не посмотрел. Отписал Лаферу, что явился, только который из сотни одинаковых чучел он определить не могу. Один из андроидов тут же прекратил стрелять, оглянулся и махнул рукой. Переведя автомат в боевой режим, пошел к приятелю. «У нас жопа, лис!» — сходу отчитался тот. Бойня уже двадцатый час без передыху, лезут и лезут. По трупам, как по лестнице, уже на стену почти забрались. За стену действительно было страшно смотреть. Пусть плотность монстров и не была такой высокой, как в первый мой здесь бой, но тварей действительно было много. От стены до самого леса почти без просветов. Гора трупов достигала уже середины рукотворного утеса, о которой билась в решительном наступлении местная природа. «Береги визоры», — посоветовал Лафер, прежде чем снова взялся за отстрел алчущих искусственных тел животных. «Стичи плюются какой-то хренью, ослепляют». Пристроился к парапету и решительно перевел переключатель автомата в режим одиночных. «Плотность огня, конечно, решает, но и у меня не пулемет». А еще я помнил, что за отстрелянные патроны их стоимость компания высчитывает из вознаграждения за защиту стены. Хари-хари, морды-морды, лапы, когти и хвосты. Дикая орда очень быстро слилась передо мной в единое нечто, с трудом разделяясь на отдельные цели. Первый магазин закончился как-то подозрительно быстро, потом второй и третий. Вставляя на положенное ему место четвертый, я уже оглядывался в поисках боеприпасов. Твари лезли, дохли, скатываясь по куче таких же, но пришедших в этот ад раньше. По ним новая волна смогла приблизиться почти вплотную к гребню. Не за горами был момент, когда чудовища смогли бы таки запрыгнуть наверх, а я без патронов, не ножиком же от них отбиваться. Сзади, за нашими спинами, вдоль стены каталась роботележка, сбрасывающая через каждые пять-десять метров коробки с магазинами. Всего-то и нужно было отвлечься на минуту от дьявольского тира, сделать пару шагов и набрать столько патронов, сколько требовал притаившийся под сердцем ужас. Я набрал сразу десяток, примагнитил везде, куда смог дотянуться лапой, и, признаться, даже как-то веселее стало. Еще бы музыку, соответствующую кто-нибудь догадался включить, вообще было бы хорошо. Быстро понял, что прежняя тактика – пристрелить монстра поближе к стене, чтобы потом далеко не ходить за органами – ущербно. Мы сами помогали тварям, выстраивая из их тел удобный проход внутрь крепости. У тварей никакого почтения к погибшим героям не наблюдалось. Они охотно карабкались по телам павших, как по лестнице. Морды, клыки, когти, мерзкая зеленая густая кровь, ошметки мозгов, отвратительно выглядевшие осколки костей, сгустки какой-то хрени, которую выдували, выплевывали в нас те монстры, которых Лафер назвал «стичами». Жалкое подобие человеческого тела, оборудованное четырьмя верхними когтистыми конечностями, глаза без зрачков, просто белые шары в складках кожи. Они были самыми опасными из всех. Летающие, похожие на гигантский ос, выглядели страшнее, но зато и дохли от самого незначительного повреждения. А вот стичи эти нет. Эти плевались, рычали и лезли до последнего развороченные пулями грудью, без лап, на одних обрубках. Их маниакальное упорство внушало ужас. Не знаю, сколько я провел уже времени на стене, прежде чем первый стич все-таки смог взобраться на гребень. Уцепился гад нижней парой лап за край и одним движением вметнул себя вверх. Сдох скотина прямо в полете, но начало было положено. Тут и там его отвратительные братья взлетали на самый верх, только чтобы тут же присоединиться к пирамиде смерти у подножия. «Гранаты!» – заорал я во всю силу вокабулятора своего чучела. «Нам нужны гранаты! Нужно разрушить эту кучу внизу!» Пришлось повторить призыв сначала на английском, а после и на испанском языках, прежде чем шустрые тележки, подвозившие со склада боеприпасы, дружно рванули вниз загружаться новым видом смертоносного оружия. Но еще долгих пять минут мы, отступив к внутреннему парапету стены, косили лезущих через гребень тварей, еле успевая менять магазин за магазином в исходящих жаром автоматах. Жаль, прерывая каждое слово очередной короткой очередью, принялся выговаривать Лафер. «Я боксом не заботился. Ты смотри, они, блин!» Скоро, сами, на склад, органы, таскать станут. Шутить в такой ситуации? Я просто не знаю, кем нужно быть, чтобы суметь отыскать в этой инопланетной жути еще что-то веселое. Я и раньше уважал Лафера, но после такого... Но помогло, да, прошло навалившееся вдруг чувство приближающейся катастрофы. Перестал бубнить себе под нос заговор молитву к своему оружию. Чтоб не подвел, не заклинил. Нагар из стволов уже, наверное, в УСМ сам собой лес. А будь моими руками привычные человеческие, с них уже и шкура бы от ожога послезала. Кончик ствола давным-давно уже малиновым клел. Очередная тварь застала меня с разряженным автоматом в одной руке и с магазином в другой. И, блин, неудачно так получилось. Это был монстр, похожий на помесь крысы с доберманом, а не стич. Те все-таки хоть и были сильные и плевались, но в ловкости этим вот сильно проигрывали. Тело среагировало само. Я взмахнул руками и пробил по оскалившейся Харе, как футболист по мячу. А потом еще, и уверенно так привычно, вбил со всей андроидовой дури выдвинувшийся из предплечья клинок точно в череп. Мать, да я в своем человеческом теле такое провернуть вряд ли смог бы, а там даже похвалить самому себя времени не было. Приехали гранаты, и нужно было, успевая отстреливать самых настырных, взводить взрыватели и бросать, бросать, бросать серо-зеленые яйца вниз. Фонтаны плоти взметнулись к мультяшно-бирюзовым небесам, Дым, грохот, визг сдыхающих десятками зараз тварей и так похожие на земные деревья взрывы зеленой биомассы. Это были барабаны войны в нашем человеческом представлении. Это больше не было забавной игрой, где глупые животные приходили к нашим стенам, чтоб мы могли разжиться их органами. Мы больше не шутили». Вдруг в один миг с первым вставшим над стеной фонтаном из останков, пытавшихся сожрать нас монстров, все стало предельно серьезным. Этот мир еще не знал, что разбудил все самое плохое, что есть в человеке, и теперь этот мир уже никогда не станет прежним.